Глава 19 Следом за третьим-шестым из дома выбежали еще трое загадочных мужчин. И этого мне было достаточно, чтобы рвануть со всех ног, не разбирая дороги. За спиной я слышала тяжелый топот, будто преследователи не бежали, а маршировали по плацу, как это показывают в сериалах про солдат. Однако стоило мне оглянуться, как я истошно заорала и припустила еще быстрее. Первая четверка уверенно догоняла меня, а Геральд и трое других куда-то пропали. «Гэрри, сволочь ты чешуча -то! Во что ты меня втянул?» Ругалась я про себя, стараясь еще и следить за дыханием. Два коротких вдоха и один длинный выдох, как нас учили на физкультуре. Благодаря этому нехитрому приему в Баку до сих пор не колола, и я могла продолжить бег на приличных скоростях. К моему удивлению, преследователи держались от меня на расстоянии в десяток шагов. Не отставали, но не приближались, словно они словно они загоняли меня куда-то, как охотники добычу. Тут же вспомнили слова не наследного принца «это ловушка, если он прав, то просто удрать от них не удастся, надо перехитрить». Думалась на бегу паршиво, зато проклялась отлично. И пугающих мужчин, которые неизвестно, что от меня хотели, и золотую ящерицу, у которой вместо мозгов была вата, и даже магистра, который поставил эту бестолочь моим шефом. Сил оставалось все меньше, и я порядком устала. Пробегая мимо очередного дома с черными дырами вместо окон, я резко свернула за угол, и, слыша за собой неизменный топот, прибавила скорость. Обежав его со всех сторон, я запрыгала на выступающий из фундамента камень, подтянулась на руках и залезла через окно внутрь пустующего здания. Топот приближался, и я, прижавшись к стене, затаила дыхание, молясь про себя, чтобы звук бешено стучащего сердца не был слышен моим преследователем. Легкие нестерпимо горели, ноги гудели и ныли, а в голове на батом била мысль «Хочу домой!» И не в мою комнату в студенческом общежитии, а обратно на землю к маме. Забраться в горячую ванную, после чего завернуться в халат, выпить чаю и лечь на диван с сопливым любовным романом, в котором нет ни одной погони. Да, и желательно без драконов, а то у меня на них уже аллергия. Преследователи остановились у того самого проема, через который я забралась внутрь. От напряжения у меня в ушах пронзительно звенело, и я не расслышала, о чем они говорили. Зато отчетливо услышала грохот запертой двери. Подкравшись к проему, я осторожно выглянула наружу и увидела, как четверка сосредоточенно выбивает железную дверь, игнорируя возможность проникнуть внутрь тем же путем, что и я. Под их медленными, размеренными ударами металл начал гнуться. И я решила забраться вглубь дома. Вдруг получится спрятаться в одной из комнат, и они меня не найдут. Отсижусь до утра, а потом выберусь наружу и как-нибудь вернусь в академию. Заодно откручу голову одному из представителей королевской семьи Драгомеи. Нервно сглотнув, я кралась вперед, выставив перед собой руки, чтобы не налететь лбом на какое-нибудь препятствие. К моему счастью, дом был пустым. Ни мебели, ни мусора, ни оставленных строительных материалов. Я без проблем пересекла просторное помещение первого этажа и добралась до лестницы с щербатыми обломками перил. «Получилось!» — обрадовалась я. «Бах!» — ответила железная дверь, прежде чем слететь с петель и упасть вниз с жутким грохотом, подняв вверх облако пыли. Не раздумывая, я метнулась наверх, стараясь громко не топать. За меня это с успехом делали четверо мужчин, безошибочно направляясь к лестнице. Второй этаж я пропустила и преодолевала еще один пролет, как оказалось, ведущий на крышу. Навалилась плечом на маленькую дверцу и, стараясь не вдыхать резкий, отчетливый запах ржавчины, с трудом приоткрыла ее на треть. Мне удалось протиснуться наружу, расцарапав до крови пальцы и щеку об неровные края двери. Как бы не подхватить заражение. Запоздала, подумала я, огляделась по сторонам, и, увидев какой-то ящик в паре шагов, с усилием потащила его к двери, под уже надоевший топот мужских ног. Следом за ящиком в ход пошли камни, доски и прочий мусор, который в избытке валялся на крыше. Забыв про голод, боль и усталость, я усердно баррикадировала дверцу и выдохнула лишь тогда, когда она полностью скрылась за горой разного хлама. Изнутри раздался гулкий удар, но гора не развалилась и выдержала натиск. это значит, У меня было время оглядеться по сторонам и придумать запасной план. Я торопливо прошлась по периметру, с опаской глядя вниз. Район будто вымер. Тихо, пустынно, ни следа Гэри и тех трех мужчин. Лишь монотонный ритмичный стук в дверь от моих преследователей. Фонари гасли один за другим, хотя по моим прикидкам был разгар вечера, и крыша освещалась лишь тусклым светом загорающихся на небе звезд. до проявляющихся очертаний местного аналога нашей Луны. «Надо что-то делать», — дрожащим голосом прошептала я, глядя, как собранная мной груда хлама постепенно приходит в движение. Кажется, еще несколько минут, и эти четверо окажутся со мной на одной крыше. В голову даже пришла идея прыгнуть вниз, по моим прикидкам лететь не больше пяти-шести метров. Правда, приземлюсь на голые камни, но вдруг ничего жизненно важного себе не сломаю. а за лечение стрясут деньги с Гэрольда Нивина Третьего. И за моральный ущерб я всерьез начала раздумываясь над тем, что если не спрыгнуть, то хотя бы спуститься вниз по непрочной на вид водосточной трубе, точнее того, что от нее осталось. И тут хлам, придвинутый к двери, подался на пару четырех мужчин. Одна из звезд на небе мигнула и резко сорвалась вниз, когда они одинаковым строевым шагом двинулись в мою сторону. «Может, желание загадать?» громко усмехнулась я про себя из последних сил стараясь не подаваться накрывшей меня в волне панического страха не получилось кто нибудь на помощь надрывно закричала я и метнулась в бок в отчаянной попытке обхитрить преследователей и нырнуть в ту самую дверцу если план сработает то я смогу убежать вниз и попробовать вырваться из этого ужасного безлюдного района преследователям с легкостью разгадали мой маневр и несмотря на их кажущуюся медлительность, тут же обступили со всех сторон. С близкого расстояния я уже могла разглядеть их лица и издала еще один пронзительный крик. Это были не лица, это были безжизненные маски, бледные, с плывущими чертами лица, как будто они были вылеплены из воска. И этот самый воск уже начал плавиться и таять. Их глаза представляли собой сплошной грязно-белый белок без зрачка. а приоткрытые рты были набиты черными, острыми, как бритва зубами. Маргарита Грозная, с трудом вороча распухшим языком, произнес один из них. «Я такую... не знаю...» — севшим голосом прохрепела я. «Вы... вы... О... ошиблись...» а она... Голос другого был таким низким, что я едва разбирала, что он говорит. «Я ее чую, ее стихию... Чует? По запаху, что ли?» «Идешь с нами...» Я так и не поняла, кто это сказал. Под действием страха и предчувствия чего-то ужасного в моей груди зародилась уже знакомая мне волна, точно такая же, какая была на паре у Дональда Маккензи. Зажмурившись, я вытолкнула ее из себя и сразу же бросилась бежать. Но не успела я добраться до спасительной дверки, ведущей на лестницу, как чья-то большая крылатая тень накрыла меня с головой и схватила поперек талии своей когтистой чешуйчатой лапой.